Глава шестая О том, как Шико нанес визит Бюсси, и что из этого воспоследовало. На завтра, после этого дня, или скорее этой ночи, около 9 часов утра. Бюсси спокойно завтракал в компании Реми, и тот в своем качестве лекаря предписывал ему разные подкрепляющие средства. Они беседовали о вчерашних событиях, и Реми пытался вспомнить легенды изображенные на фресках церквушки Святой Марии Египетской. «Послушай, Рэми, — Послушай, Реми, внезапно спросил его Бюсси, — тебе не показался знакомым тот дворянин, которого окунули в чан на углу улицы Кокийер, когда мы там проходили? — Разумеется, господин граф, и даже до такой степени, что я с той минуты все стараюсь вспомнить его имя. — Значит, ты его тоже не узнал? — Нет. Он был уже основательно синий. — Мне следовало бы выручить его, — сказал Бюси. Долг порядочных людей защищать друг друга от всякого сброда. Но по правде, Рами, я был слишком занят своими делами. — Если мы его и не узнали, — сказал Адуэн, — зато он наверняка нас узнал, ведь мы-то были нашего естественного цвета. Мне показалось даже, что он злобно на нас таращился и грозил нам кулаком. «Ты в этом уверен, Рами? «За то, что таращился, я головой отвечаю, а насчет кулака и угроз не совсем уверен», сказал Адуэн, знавший вспыльчивость Бюсси. «В таком случае, Рами, надо узнать, кто был этот дворянин. Я не могу оставить безнаказанным подобное оскорбление». «Постойте! Постойте!» вскрикнул друг Адуэн так, словно он только что выскочил из ледяной воды или прыгнул в кипяток. Ах, боже мой, вспомнил! Я знаю, кто это! Как ты мог узнать? Я слышал, что он ругался. Клянусь смертью Христовой. Всякий бы ругался в подобном положении. Да, но он ругался по-немецки. А, -а, а, он сказал Гот Вердамме. Значит, это Шомберг. Он самый, господин граф, он самый. Тогда, дорогой Реми,. — Готовь твои мази. — Почему? — Потому что в скором времени придется тебе штопать его шкуру или мою. — Вы не будете настолько безумны, чтобы позволить убить себя сейчас, когда вы, наконец, здоровы и так счастливы, — сказал Реми, подмигивая. — Какого черта? Ведь Святая Мария Египетская уже один раз вас воскресила. Ей может и прискучить сотворять чудо, за которое сам Христос брался всего лишь дважды. «Совсем напротив, Реми, ответил граф, — «ты себе и не представляешь, какое это наслаждение — рисковать своей жизнью, когда ты счастлив. Уверяю тебя, что я дерусь без всякой охоты после крупного проигрыша в карты, или после того, как я застал мою любовницу на месте преступления, или когда я недоволен собой. И наоборот, каждый раз, когда кошелек мой туго набит, на сердце легко и совесть моя чиста», Я выхожу на поединок смело и с шутками. Именно тогда я бываю уверен в своей руке и вижу противника насквозь. Я подавляю его своим везением. Я нахожусь в положении человека, который счастливо играет в пас-дис и чувствует, как ветер удачи метет к нему золото его соперника. Нет, именно в такие минуты я блистателен, уверен в себе. Именно тогда я делаю выпад правой ногой. «Сегодня я дрался бы великолепно, Реми, сказал молодой человек и протянул лекарю руку, «потому что благодаря тебе я счастлив». «Минутку, минутку», — сказал Адуэн, — «тем не менее вам придется, если вы не возражаете, отказаться от этого удовольствия. Одна прекрасная дама из числа моих друзей поручила вас моим заботам и вынудила меня поклясться» что я сохраню вас здоровым и невредимым. Вынудила под предлогом, что вы обязаны ей жизнью, и поэтому не можете распоряжаться этой жизнью без ее согласия. «Мой добрый Реми, сказал граф, погружаясь в те туманные мечтания, при которых влюбленный воспринимает все, что совершается и говорится вокруг него так, как в театре мы видим декорации и актеров на сцене, сквозь прозрачный занавес. Неясно, без отчетливых линий и ярких красок. Это чудесное состояние полусна, когда, отдаваясь всей душой нежным мыслям о предмете вашей любви, вы одновременно чувствами воспринимаете слова или жесты друга. «Вы называете меня добрым Реми, сказал Адуэн, «потому что я дал вам возможность снова увидеть госпожу де Монсоро». Но станете ли вы называть меня добрым Реми, когда окажетесь разлученным с нею, а, к несчастью, этот день близок, если уже не настал? — Что ты сказал? — вскричал, встрепенувшись Бюсси. — Не будем с этим шутить, мэтр леодуэн Э, сударь, я не шучу. Разве вы не знаете, что она уезжает в Анжу? И что я сам тоже обречен на страдания? из-за разлуки с мадемуазель Гертрудой. Бюсси не мог сдержать улыбки при виде притворного отчаяния Реми. «Ты ее очень любишь?» — спросил он. «Еще бы! И она меня тоже! Если бы вы знали, как она меня колотит!» «И ты ей это позволяешь?» «Из-за любви к науке!» Благодаря Гертруде я был вынужден изобрести превосходную мазь от синяков. — В таком случае тебе следовало бы послать несколько баночек Шомбергу. — Не будем больше говорить о Шомберге. Пусть он сам о себе позаботится. — Да. И вернемся к госпоже де Монсуро, или вернее к Диане де Меридор, потому что знаешь... — Бог мой, конечно, знаю. Рыми. Когда мы едем? — А, я так и думал. Как можно позже, господин граф? — Почему? — Во-первых, потому, что в Париже находится наш дорогой принц, глава анжуйцев, который прошлым вечером ввязался, как мне кажется, в такие дела, что мы ему, очевидно, понадобимся. — Дальше? — Дальше? — Потому что господин де Монсуро, словно по какой-то особой милости к нам небес, ни о чем не подозревает во всяком случае ни в чем не подозревает вас но может заподозрить кое что если вы исчезнете из парижа в одно время с его женой которая ему не жена ну и что какое мне дело до его подозрений о разумеется но мне то до этого есть дело и очень большой любезный мой господин я берусь штопать дыры от ударов шпаги полученные на поединках потому что вы превосходно фехтуете, и у вас никогда не бывает серьезных ран. Но я отказываюсь иметь дело с кинжальными ранами, нанесенными из засады, и в особенности, когда их наносят ревнивые мужья. Эти скоты в подобных случаях бьют изо всех сил. Вспомните беднягу господина де Сен-Негрена, так злодейски убитого нашим другом господином де Гизом». «Чего же ты хочешь, мой милый?» коли мне на роду написано погибнуть от руки Монсоро. Значит, значит, он меня и убьет. А через неделю, через месяц или через год госпожа де Монсоро станет женой своего супруга, что приведет в бешенство вашу бедную душу, которая увидит это сверху или снизу и не сможет ничему помешать, поскольку у нее не будет тела. Ты прав, реми «Я хочу жить. В добрый час. Но жить — это еще не все, поверьте мне. Надо еще следовать моим советам и быть любезным с Монсоро». Он сейчас ужасно ревнует герцогу Анжуйскому. Тот, пока вы тряслись от лихорадки у себя в постели, прогуливался под окнами дамы, словно преуспевающий испанец, и был опознан по своему лютнисту Орельи, Оказывайте всяческие любезности милейшему супругу, который не является супругом, и даже не заикайтесь ему о его жене. Да вам это и ни к чему, вы и сами все о ней знаете. Тогда он будет рассказывать повсюду, что вы единственный дворянин, обладающий добродетелями Сципиона, стойкостью и целомудрием. «Мне кажется, ты прав», — сказал Бюсси. Сейчас, когда я больше не ревную к этому медведю, я его приручу. Ну и посмеемся же мы. Ах, Рэми, теперь проси от меня всего, что хочешь. Мне все легко. Я счастлив. В эту минуту кто-то постучался в дверь. Собеседники замолчали. — Кто там? — спросил Бюси. Он сеньор, — ответил один из его пажей. Там внизу какой-то дворянин хочет говорить с вами». «Говорить со мной в такую рань? Кто же это?» «Высокий господин, одетый в зеленый бархат и розовые чулки. Немного смешной, но вид у него человека порядочного». «Хм!» — вслух подумал Бюсси. «Не Шомберг ли это?» Он сказал «высокий господин». «Верно. Тогда, может быть, Монсоро?» У этого вид человека порядочного. Ты прав, Реми. Это не может быть ни тот, ни другой. Впустите его. Через короткое время человек, о котором говорил Паш, показался на пороге. «Ах, бог мой!» — вскричал Бюсси при виде посетителя и поспешно встал, а Реми, как и подобает скромному другу, вышел в соседнюю комнату. «Господин Шико!» — воскликнул Бюсси. — Он самый, господин граф, — ответил ему госконец. Бюсси уставился на него с тем изумлением, которое говорит яснее всяких слов. — Сударь, зачем вы сюда пожаловали? Поэтому Шико, несмотря на то, что ему не было задано этого вопроса, ответил очень серьезным тоном. — Сударь, я пришел, чтобы предложить вам небольшую сделку. — Я вас слушаю, сударь. — сказал Бюсси с недоумением. — Что вы мне обещаете, если я окажу вам важную услугу? — Это зависит от услуги, сударь, — ответил несколько свысока Бюсси. Госконец прикинулся, что не замечает его пренебрежительного тона. — Сударь, — сказал он, усевшись и скрестив свои длинные ноги, — я вижу, что вы не удостаиваете меня приглашением сесть. Краска бросилась в лицо Бюсси. Это увеличивает размеры вознаграждения, которое мне будет полагаться после того, как я окажу вам упомянутую услугу. Бюсси ничего не ответил. «Сударь», — не смущаясь, продолжал Шико, — «вы знакомы с Лигой?» «Я о ней много слышал», — ответил Бюсси, начиная проявлять к словам Гасконца некоторый интерес. «В таком случае, сударь», — сказал Шико, — «вы должны знать» что это объединение честных христиан, собравшихся для того, чтобы благоговейно уничтожить своих ближних гугенотов. Вы состоите в Лиге, сударь? Я — да. Но, сударь, скажите только да или нет. Позвольте мне удивиться, — сказал Бюсси. Я имел честь спросить вас, состоите ли вы в Лиге. Вы поняли меня?» «Господин Шико», — сказал Бюсси, — «я не люблю вопросов, смысла которых я не понимаю. Поэтому будьте так любезны, перемените тему разговора, и ради приличия я подожду еще несколько минут, прежде чем сказать вам, что, не любя подобных вопросов, я, естественно, не люблю и людей, их задающих». «Великолепно!» — Приличие есть приличие, как говорит ваш дорогой господин де Монсоро, когда он в хорошем настроении. При имени Монсоро, которое Гасконец собранил словно бы невзначай, Бюсси снова стал внимательным. — Хм, — прошептал он, — не заподозрил ли Монсоро чего-нибудь и не прислал ли ко мне этого Шико на разведку? И сказал громко, — Ближе к делу, господин Шико. В нашем распоряжении всего несколько минут. — Оптиме. — Превосходно, — ответил Шико. — Несколько минут — это много. За несколько минут можно наговорить с три короба. Я, пожалуй, мог бы и не спрашивать вас, ведь если вы и не принадлежите к Святой Лиге, то, вне всякого сомнения, вступите в нее, и очень скоро, учитывая, что монсеньор Герцог Анжуйский в ней состоит. — Герцог Анжуйский? Кто это вам сказал? Он сам в личной беседе со мной, Эх, как говорят или, вернее, пишут законники, как писал, например, милейший и добрейший господин Николя Давид, светоч Парижского форума. Этот светоч теперь угас, и до сих пор неизвестно, кто же его задул. Так вот, вы прекрасно понимаете, что если герцог Анжуйский принадлежит к Лиге, вам этого тоже не избежать ведь вы его правая рука, черт побери. Лига понимает толк в деле и не согласится иметь своим главой однорукого». «И что же дальше, господин Шико?» сказал Бюсси на этот раз значительно более вежливым тоном. «Дальше?» — переспросил Шико. «Дальше, если вы принадлежите к Лиге или подумают, что вы к ней принадлежите, а так обязательно подумают, с вами случится то же, что случилось с его королевским высочеством. — Что же случилось с его королевским высочеством? — воскликнул Бюсси. — Сударь, — сказал Шико, поднимаясь и принимая ту позу, которую незадолго до этого принимал Бюсси, — сударь, я не люблю вопросов, и, если вы разрешите мне продолжить, не люблю людей, задающих вопросы. Поэтому у меня большое желание предоставить сделать с вами то, что сделали ночью с вашим господином. Господин Шико, сказал Бюсси с улыбкой, которая заключала в себе все извинения, какие может принести дворянин, говорите же, умоляя вас. Где герцог? В тюрьме. В какой? В своей опочевальне и четверо моих добрых друзей не спускают с него глаз. Господин де Шомберг, которого вчера вечером выкрасили в синий цвет, как это вам известно, потому что вы были свидетелем этой операции, господин де Пернон, желтый с перепугу, господин де Келюс, красный от гнева, и господин де Мужерон, белый от скуки. Прелестное зрелище, особенно если учесть, что герцог начинает зеленеть от страха. Вскоре мы сможем наслаждаться полной радугой. Мы — избранное общество Лувра. — Значит, сударь, — сказал Бюсси, — вы думаете, что моей свободе угрожает опасность? — Опасность. Дайте подумать, сударь. Я полагаю, что в эту минуту вас готовы, вас должны, э, вас должны были бы арестовать. Бюсси содрогнулся. «Как вы смотрите на Бастилию, господин де Бюси, Это прекрасное место для размышлений, и господин Лоран Тестю, ее комендант, весьма недурно кормит своих пташек». «Меня отправят в Бастилию?» — воскликнул Бюсси. «По чести так. У меня тут где-то в кармане даже вроде бы приказ есть» припроводить вас туда, господин де Бюсси. Хотите поглядеть?» И Шико действительно извлек из своей штанины, в которую могли бы поместиться три таких ляжки, как у него, составленный по всей форме королевский приказ, предписывающий взять под стражу господина Луи де Клермона, сеньора де Бюсси Дамбуас, в любом месте, где он будет обнаружен редакция господина декелюса сказал шико прекрасно написано так значит сударь воскликнул бюси тронутый поступком шико вы мне в самом деле оказываете услугу мне кажется да сказал госконец и вы того же мнения сударь сударь сказал бюси заклинаю вас ответьте мне как человек благородный Вы спасаете меня сегодня, чтобы погубить когда-нибудь в другой раз? Ведь вы любите короля, а король меня не любит. «Господин граф», — сказал Шико, приподнимаясь на своем стуле и кланяясь, — «я спасаю вас, чтобы вас спасти. А теперь можете думать о моем поступке все, что вам будет угодно». «Но, Бога ради, чему обязан я подобной милостью?» «Разве вы забыли, что я просил вас о вознаграждении?» «Это верно. Так что же?» «Ах, сударь, с радостью!» «Значит, вы, в свою очередь, сделаете то, о чем однажды я попрошу вас?» «Слово бюсси, если только это будет в моих силах». «Прекрасно. Этого с меня достаточно», — сказал Шико, вставая. Теперь садитесь на коня и исчезайте. А я передам приказ о вашем аресте тому, кто имеет право исполнить его. — Так вы не должны были сами арестовать меня? — Да что вы! За кого вы меня принимаете? Я дворянин, сударь. Но я покидаю моего господина. Не упрекайте себя. Он первый вас покинул. Вы славный дворянин, господин Шико, сказал Бюсси Гасконсу. Черт возьми! Я и сам так думаю, ответил тот. Бюсси позвал Адуэна. Адуэн, который надо отдать ему справедливость, подслушивал у дверей, тотчас же возник на пороге. Реми! воскликнул де Бюсси. Реми наших коней! Они оседланы, монсеньор, спокойно ответил Реми. Сударь! сказал Шико, вот на редкость, сообразительный молодой человек. Черт возьми, я и сам так думаю, заметил Реми, и они отвесили друг другу низкие поклоны, как это сделали бы лет 50 спустя Гийом Горен и Готье Гаргии. Бюсси набрал несколько пригоршней экю и рассовал их по своим карманам и по карманам Адуэна. Затем, поклонившись Шико, Еще раз, поблагодарив его, шагнул к двери. Простите, сударь, сказал Шико, разрешите мне присутствовать при вашем отъезде. И господин последовал за Бюсси и Адуэном в маленький конюшенный двор, где Паш и в самом деле держал подусцы оседланных лошадей. Куда мы едем? Спросил Реми, небрежно беря поводья своего коня. Куда? переспросил Бюсси в нерешительности или, прикидываясь, что он в нерешительности. — Что вы скажете о Нормандии, сударь? — сказал Шико, который наблюдал за сборами и с видом знатока разглядывал коней. — Нет, — ответил Бюсси, — это слишком близко. — А что вы думаете о Фландрии? — продолжал Шико. — Это слишком далеко. — Я полагаю, — сказал Реми что вы остановитесь на Анжу. Оно находится на подходящем расстоянии, не правда ли, господин граф? — Да. — Поехали в Анжу, — ответил Бюсси, покраснев. — Сударь, — сказал Шико, — теперь, когда вы сделали ваш выбор и собираетесь выехать, немедленно я имею честь приветствовать вас. Поминайте меня в своих молитвах. И достойный дворянин все с тем же серьезным и величественным видом зашагал прочь, задевая за углы домов своей гигантской рапирой. Значит, это судьба, сударь, сказал Реми. Поехали, скорей! Вскричал Бюсси. Быть может, мы ее нагоним. Ах, сударь, сказала Дуэн, если вы будете помогать судьбе, вы отнимете у нее ее заслуги. И они. Тронулись в путь.